Глава 14. Лайна в избушке, временно переименованной в базу практики. Я расжала зажмуренные, как оказалось, глаза и обнаружила Торнсена над собой. Ничего неожиданного в этом не было. Я всем телом ощущала, что он сверху, но ощущения эти были необычными, незнакомыми, неправильными. И расстояние до его губ было непозволительно близким для преподавателя и студента. Даже для пары боевик-защитник слишком. Конечно, после такого боя его вряд ли можно считать опасным. Я поёрзала, пытаясь выбраться из-под тяжёлого тела. А, нет. Хм. Можно считать опасным. И тут даже считать не нужно, разве что про себя, чтобы успокоиться. Потому что когда тебе в причинное место упирается косая сажень, а у тебя год не было мужика, это немного сбивает с толку. Я чуть сдвинулась вперёд, не тот вперёд, который сейчас был сверху и откуда меня прижимал к земле студент, а тот, который вверх. Ну, то есть я от него немного отползла, сантиметра на 3. Дышать сразу стало легче. Мне, кажется, она уже улетела. Я попыталась произнести это как можно уверенней и даже посмотрела в глаза Торнсену в чёрные с синим ободком глазищи. От его взгляда волоски на шее поднялись, будто над ней стая фейерболов пролетела. Нужно срочно посмотреть куда-то в другое место. Взгляд скользнул на его губы, и я сглотнула набежавшую слюну. Где этот косорылый в сафаниэль, когда он так нужен? Торнсен молчал. Но в этом как раз ничего необычного не было. Я сообразила, что до сих пор держу щит. Контур сбросился с еле слышным хлопком, и мышцы, которые до этого момента, как выяснилось, были напряжены, как кремень, резко расслабились. «Кират!» — позвала я. «Тварь улетела! Дайте мне встать!» Он перекатился с меня на бок, а потом, застонав, свернулся, обнимая согнутые колени. «Вы ранены?» — испугалась я. «Нет». Он медленно поднимался. «Кират!» Третий раз за день резерв качается. Извините. Его лицо было словно каменной маской, и только в глубине глаз плескалась физическая боль. У вас иней на голове, вдруг поняла я. Посидел в смысле, не весело хмыкнул парень. Нет, в прямом смысле. Я потянулась, чтобы провести по белёсому налёту на его волосах, но неловко отдёрнула руку. Он мой студент, между прочим. И отвела взгляд. О, дайна. Вся поляна была покрыта инеем. Бахрома из тонких иголочек покрывала заледеневшие травинки, хвою деревьев и даже кору. И даже головёшки, служившие топливом для нашего костерка. Нужно ли говорить, что огонь погас, будто его там никогда и не было. Выглядело потрясающе красиво, волшебно, дико и пугающе одновременно. Локальная зима посреди бушующего лета. Торнсон присвистнул. До него тоже дошло, что это было. Не уверена, спрашивал ли он моего экспертного мнения или это был эфемизм выражению «Ух ты ж кривовывернутый жабоморт мне в печень!» Ну или куда-то еще, не будем уточнять. Я взяла себя в руки и ответила, как положено педагогу высшего магического учебного заведения. Я не поняла, кто это был. А не «Косорыл его, мать его косорылиху за правую заднюю лапу знает». Как очень хотелось. Да, он так стремительно напал. согласился Торнсон. «Нет, Кейрат», — обратилась я к нему по имени, раз уж продула. «Видите ли, я его разглядела и спереди, и сзади. Проблема в том, что я никогда не слышала о такой твари. Не знаю, куда нас по случайности закинуло телепортом, но это место заслуживает стать местом императорской экспедиции куда сильнее, чем Южные горы». Я обвела взглядом полянку. По краям уже началась копель. «Нам нужно найти возможность связаться с Афаниэлем». И, наткнувшись на в секунду заледеневший взгляд, добавила «Леем Гросса». «Думаю, первый день полевых исследований прошел успешно». Бодро подвела ей итоги. «Все же живы? Значит, успешно. Можно возвращаться на базу практики». Возвращались мы молча. Наверное, мы выглядели достаточно мрачно, чтобы старушка нас не трогала. Торнсен занялся обедом или печкой, чем-то занялся, а это главное. Меньше всего я сейчас хотела, чтобы меня отвлекали и дёргали. Я забралась на чердак, достала из рюкзака экспедиционный журнал, пока девственно чистый, и подробно записала свои наблюдения. Эх, нужно было сразу начинать. Я с трудом вспомнила показания счётчика по дороге от телепорта к избушке, написала приблизительно, и следы косорыла не замерила, и твари метрические данные с лёжки выпине не сняла. Расслабилась, обвиняла Торнсена в том, что он отнёсся к практике как к увеселительной прогулке, а сама рядом успокаивающе урча дрыг-грых, когда он появился, я не заметила. Просто в какой-то момент осознала, что рядом с моим бедром урчит что-то мягкое, лежит и урчит. Не прогонять же. Он так доверчиво ко мне прижался. Добравшись в журнале до сегодняшнего дня, я стала зарисовывать незнакомую тварь. Морда мне прямо удалась, не с первого раза, правда, но получилось как настоящая. Я магически добавила синего света в глаза и содрогнулась, так узнаваемо вышла Меня потряхивало от возбуждения. А что, если мы сегодня открыли новый вид тварей? Конечно, все твари давно описаны, и, возможно, это какой-нибудь реликт, затерянный в дебрях косорыл знает каких лесов. И его описали когда-то давно, еще до старушки Бланчефлоер, Телли и Моро. Так давно, что ко времени сотворения ею бессмертного труда по тваризнанию о нем успели забыть. Но просто представьте на секундочку, но вдруг это действительно новый для науки вид. Его же нужно как-то назвать. Морозец, коротко и по сути. Твари иний. Застудень, лютостужень. Глютостужень вполне научно вышло. Уж не хуже, чем косарыл или огнеплюй. Софинель весь обзавидуется, когда про него узнает. Ладно, я так и быть, дам ему право назвать лютостуженья самому. Лютостуженьем. Сбоку недовольно зашуршал грых, накрываясь пушистым хвостом вместе с мордочкой. Не оценил моего хихиканья. Кому не нравится, того не держим. Интересно, а можно использовать мелкозубов в качестве носителей сообщений? Они же по идее в любую точку могут телепортироваться из любой. Удобно бы было. Я вернулась мыслями к новооткрытой твари. Вдохновившись мордой, я принялась за тело, но тело не получалось. Я 10 раз стёрла и нарисовала его снова. Наконец вырвала измочаленный от бесконечного стирания лист, смяла его в комок и зашвырнула в дальний конец чердака. Сбоку что-то колыхнулось, и комок бумаги завис в воздухе. В зубах грыха Довольная, судя по морде тварь, и грива, как мне показалось, помахивала хвостом. Комок выпал из зубастой пасти. Он, конечно, мелко зуб, но уж очень много. Тварь висела под крышей и выжидающе на меня смотрела. Я вырвала ещё один лист. Скомкала, замахнулась, но швырнула в другую сторону, буквально рядом с собой. Грых мгновенно перестроился и подцепил комок уже у самого пола. Комок выпал из пасти, тварь снова выжидающе смотрела на меня. «Тащи сюда!» — я ткнула пальцем в комок бумаги. «На тебя так бумаги не напасёшься!» Грых висел в воздухе, смотрел на меня и помахивал хвостом. «Игрушку, говорю, подай!» Я ткнула пальцем в комок и жестом притянула воображаемую бумажку к себе. А потом замахнулась, будто собралась кидать. Грых ожил, готовясь ринуться с места». Осознав, что игры не будет, он пригорёвнился, даже уши у него как-то обвисли. Бумажку давай. Я снова воткнула пальцем в ближайший комок, потом в дальний. В следующее мгновение Грых был возле противоположной стены чердака. Он подхватил комок и уже крыльями долетел до меня. Бумажка шмякнулась мне на колени. Я размахнулась, ушастый сорвался в полёт, а я покрутила комком в кулаке и показала твари язык. Грых нахохлился. Не желая его огорчать, я всё-таки швырнула игрушку, затем ещё раз. И ещё и мы с Грыхом не заметили скрипа лестницы, или Торнсен её починил. В общем, когда его голова появилась над чердачным полом, Грых как раз нёс мне бумажку, а я протягивала руку, чтобы её взять. Мы так и зависли, я с протянутой рукой, Грых с бумажкой в зубах, и Торнсен с отвисшей челюстью. А потом бумажка упала на пол, прямо из воздуха, где твари и след простыл. А я не нашла ничего лучшего, как с умным видом продолжить рисовать. Мало ли что человеку может причудиться после столкновения с лютостужнем. Джилайна, обед готов, неуверенно произнёс Торнсен, где-то через минуту молчания. Я подняла голову от журнала. Очень хорошо. Я сейчас спущусь. Строго ответила я, как педагог высшего магического учебного заведения. А педагоги высших магических учебных заведений не играют в «А, «А ну-ка принеси с тварями». Так что вам все причудилось, обучающийся Торнсон. Тяжелые последствия отравления парами пьяноголова-веселого. «А-а-а», — все так же неуверенно начал студент. «Что? Если бы у меня было плохое зрение, я сейчас бы поправила очки и посмотрела поверх линз». Точно, вернусь и куплю для солидности. Ты чуделась, что непонятного? А, нет, ничего. Вы только он повёл взглядом туда, где ещё недавно находился Грых. Не задерживайтесь. Не надейтесь, заверила я затылок Торнсона, спускающегося вниз. И вправду, не стоит задерживаться. Обед в опасности. Если я не заступлюсь за свою порцию, с ней станет то же, что с предпоследним кусочком сыра. Тость её не станет. Я принюхалась. На обед была каша, вкусненькая, сытненькая, ароматненькая кашка. С маслицем, отсюда чую. Утренняя прогулка по лесу и схватка с лютостужнем благоприятно сказываются на аппетите. Я привычно проверила уровень резерва, и чуть не села на пол, с которого только что поднялась. Резерв был не просто полнёхоник, он был залит с верхом. Верх составлял процентов 5 от общего объёма. Ничего себе прибавочка. Причём легко, без шумно, и я даже не заметила как. Торнсон, то есть Кират, тоже говорил, что у него резерв рвёт. Третий раз за день. Какое-то загадочное место, где силу ударом направо и налево раздают. Прямо хоть курорт открывай для слабых силой. Лев сразу поныбежит, всю природу вокруг испогонит. последнего реликтового ледостудня затопчет. Не сказать, что мне его прямо так уж жаль, но ведь потом не докажешь, что он был. Всё открытие громохлёсту под хвост. Нет, пока, пожалуй, лучше не спешить с объявлениями. Нужно понаблюдать, замеры поделать. Вдруг это явление временное, а потом не дай-дай на обратный эффект пойдёт. Я задумчиво спустилась вниз, постукивая миской по лестнице. За столом меня никто не ждал. Не в смысле, что там никого не было. Там были все, и они уплетали кашу за обе четыре щеки. «Сальца бы сейчас!» Мечтательно пробухтела бабулька с полным ртом, и хитро на меня покосилась. «Ох, и то верно!» — покивала я, наливая в миску разваристой каши. «А я что? Я ничего! У нас сало хранит Торнсон, но им не распоряжается. Я им распоряжаюсь, но у меня его нет!» Видит и бабуля, что так, что так никак не выходит. И сырочка бы поддержала я дурное дело, такого жёлтенького с дырочками. И бросила короткий обвинительный взгляд на Торнсена. Тот зараза даже не поперхнулся. Кремень мужик. Только искры и летят. Хм, в банята. Мысли о бане была актуальна. И о сафунеле. Особенно в контексте растянутого резерва Искры и бани, мысль о сафунеле была прямо очень в тему. Баптоя, а скажите, пожалуйста, я задумалась, как бы потонише зайти. А где мы сейчас находимся? Ну не быть мне дипломатом и шпионом. Тюк, какая потеря. Так в доме мы? Прошамкала старая корга. А дом где находится? «Ты, девонька, с утра головой, что ли, ударилась?» — запричитала бабуська. «В лесу жить, в лесу!» «А лес-то где находится?» — не собиралась я сдаваться. «Так у гор, как есть у гор!» «А у каких гор?» — прижала я ее наконец. «У высоких, девонька, у высоких!» А нет, не прижала. «А у гор название-то есть?» И, предваряя игры в «вон ту зовут, не помню как, а эту сколько ни зови, все равно не придет», уточнила. Вообще у этих гор. Это ж как выходит? Подозретельно прищурилась старушенция. Это ты не знаешь, как эти горы называются? Пришла туда, не знаю куда? Ты случайно не валейская шпионка? Да уж, шпионы-то, наверное, знают, куда идут, буркнула я. Нас телепортом занесло. Должны были отправиться в Южные горы, а выбросило непонятно где. И тут мой мозг древал сказанное старушкой ранее и сделал стойку, как мычеклык на зайца. А часто у вас тут валейцы бывают, зацепилась я за мысль. Так я-то откуда знаю? сдала на попятную бабулька. Вы б в деревне спросили. А где деревня? Деревня это уже что-то. Это люди, может даже вменяемые, и может даже с магом и связью. Так там, старушка неопределённо ткнула в сторону двери. Далеко, за день не дойти. Вам или нам, уточнила я. Вам-вам, мне это что туда идти? Что я там забыла? Так и похоронят меня здесь, запричитала старая перешница. И перед смертью даже сальца не поем и сыра, напомнила я. Кейрат, ты и бабульке уже всё починил? Так какое ж всё, вдруг ожила бабулька, будто и не торопилась с салом на погост. Вон эта буретка качается, Того и гляди, и развалится, и крыльцо всё неправленное. Ты помоги бабушке, — дала я ценные указания студенту. А завтра с утречка и отправимся по светлу.